Компания Storytel и издательство Repol Classics представляют. Ричард Додридж Блэкмор. Лорна Дун. Читает Алексей Богдасаров. Глава 1. Моя последняя драка в Blandell School. Я Джон Рид. Фермер из Орского прихода. что в графстве Сомерсет кое-что повидал на своем веку и кое-что совершил в наших краях. И потому, любезные читатели, если вам по нраву простая история, рассказанная простым языком, я всецело к вашим услугам. Читающий эту книгу должен иметь в виду, что пишу я ее для того, чтобы люди как следует узнали о нашем приходе, что сам я, бесхитростный, не Бог весть, как образованный человек, никаких языков, кроме родного, не знающий, и что все мудреные слова, какие мне известны, вычитаны из Библии да из мастера Вильяма Шекспира. Тут, одним словом, я мало сведущ, но вот фермерское свое дело, будьте уверены, знаю на зубок, и уж тут мне пальца в рот не клади. Отец мой был зажиточным, позддешним эксмурским мерком человеком и владел самой большой и лучшей из трёх ферм, на которой разделён наш приход. Будучи великим почитателем всякой учёности и умея без ошибки писать собственное имя, он послал меня, своего единственного сына, в школу в Тивертон, что в графстве Девоншир. Основал её в 1604 году достопочтенный Питер Бландл. торговец с одеждой из Тивертона, и потому школа называется Бланделл Скул. К двенадцати годам я уже читал по латыни Цезаря с помощью английского перевода и начал изучать греческий, хотя все, кроме моей матушки, считали меня большим тугодумом. Если вы сомневаетесь, что я учился в Бланделл Скул, потому что от давних тех премудрости у меня в памяти мало что осталось, сходите в школу и поглядите собственными глазами. Там на одной из парт, за которой я сидел, вырезано моё имя, Джон Рид. И быть может, именно сейчас, в эту самую минуту, мой юный внук сидит на том же месте и, вооружившись, как я в своё время, пирочинным ножом, усердно продолжает летопись нашего достойного рода. Я же покинул Blandell School 29 ноября 1673 года. В тот день, когда мне исполнилось 12 лет, ниже я расскажу, почему и как это произошло. Дело было в четверг. В 5 часов пополудни школьники высыпали во двор, и дневные мальчики, то есть те, кто жил в семьях и приходил в школу только на уроки, стали расходиться по домам. Двойные железные ворота закрылись за ними, и мы, 6-7 человек, все ученики младших классов жившие при школе постоянно, с завистью глядели им вслед, вцепившись в железные прутья. Солнце мало-помалу уходило за горизонт, а мы все глядели за ворота, потому что хотели увидеть, как мимо нас под охраной солдат проведут лошадей, груженных товарами. Дневные мальчики уверяли, что караван прибудет в Тивертон до темноты, потому что они слышали, будто мастер Фаггус, известный разбойник, преследует отряд по пятам. Мастер Фагус был моим родственником, так что слава о нашем семействе гремела ныне по всем дорогам и докатывалась даже до Лондона. Школьные мои приятели поминутно спрашивали меня, что я обо всём этом думаю, но я отмалчивался и пожимал плечами, хотя, конечно же, болел за родственника всей душой и втайне надеялся, что ему удастся отбить лошадей у отряда. Вдруг один из мальчишек, Робин Снелл, оттолкнул меня от ворот и ударил в живот. Недолго думая, я тут же дал ему по физиономии, тогда, нагнув голову, Снел нанёс мет такой удар в грудь, что у меня даже дыхание перехватило. И не успел я прийти в себя, как мальчишки уже постановили, что между нами непременно должен состояться поединок. Но прежде они решили дождаться, когда мимо ворот проведут лошадей, а уж потом идти на то место, где мы обычно лупили друг друга при свидетелях и по всем правилам. Лошади показались на дороге внезапно, но шли они с другой стороны, и было их всего две, и на той, что покрупнее, ехал краснорожий детина по имени Джон Фрай, старший работник на ферме у моего отца. — А скажите, добрые господа! — крикнул он, подъезжая к воротам. — Где тут наш Джон Рид? — Да вот же он! — ткнул пальцем в мою сторону какой-то карапуз. — Ну-ка, ну-ка! — промолвил Джон Фрай. Покажи ко мне его. Тут мальчишки устроили невообразимый галдёж, и на меня указало сразу несколько пальцев. "Эй, Джон!" крикнул я. "Ты зачем сюда приехал? Праздники начнутся только через 2 недели в среду. Тебе ли этого не знать?" "Да знаем мы про это, мастер Джен. Знаем," ответил Джон, наклонившись в седле. Он говорил каким-то странным тоном, отводя от меня взгляд. Мы про это помним. Да вот матушка твоя запосла для тебя целую кучу яблок, а старая Бетти печёт сейчас знатные пудинги. И заметь всё это тебе, парень, всё до крошечки. Тут Джон Фрай из Окссе. Хорошо зная нашего старшего работника, я встревожился, почувствовав, что за этим кроется что-то неладное. Отец Он-то как? спросил я, отшвыривая мальчишек налево и направо, потому что они всё время мешали нам говорить и липли на ворота как мухи на мёд. Джон. А отец что, в городе? Ведь он всегда сам приезжает за мной и никогда не пере поручает этого другому. Батюшка твой встретит нас на полпути, ответил Джон. Он не смог выехать из дому, потому что там сейчас готовятся к Рождеству. Вiciado со мной Джон Пристель на рассматривал холку своего коня по имени Смайлер, а я, зная Джона как свои пять пальцев, чувствовал, что он лжёт. Но мне уже было всё равно, что и как он говорит, потому что сердце моё вдруг стало тяжелее свинца, и я, прислонившись к воротному столбу, понял, что уже ни с кем не хочу драться. Я даже не щёлкнул по носу свою маленькую лошадку по имени Пегги. которую Джон Фрай привёл с собой и которая во время разговора пыталась протиснуть морду между толстых прутьев ворот. Пойдём, Джон, позвал один из мальчишек. Робин врезал тебе, а ты врезал Робину, и теперь вас ждёт поединок. Забыл, что ли? Заплати долг, прежде чем уезжать, сказал, подходя ко мне один из старших школьников. Ты должен, Рид, поставить точку в этом деле. должен, должен выпалил мне чуть ли не в ухо один низкорослый мальчуган, который был в нашем классе предводителем, потому что слыл за большого умника. Нападай, Снелло, если товарищи просят. Все мальчишки хотели, чтобы я схватился со Снеллом, но у меня на душе было так неспокойно, что про драку я и думать забыл. Ну что, драться мне или нет, Джон? спросил я наконец. Если бы не твой приезд, я бы этому Робину всыпал. Полагаю, лучше драться, Джен, шёпотом ответил Джон Фрай через прутья ворот. Тебе ещё не раз придётся постоять за себя, так что начинай прямо сейчас. Попроси паренёк швейцара впустить меня, а я присмотрю со стороны, чтобы всё было по-честному. К этому времени о предстоящей схватке узнали все старшие школьники. Шесть и семеро из них прибежали во весь дух на место поединка, и я не мог ударить перед ними лицом в грязь. Более того, сейчас в присутствии Джона Фрея я должен был отстоять и честь нашей семьи, и славу Эксмура. До этого дня никому ещё не удавалось одолеть меня в драке. Хотя за три школьных года мне пришлось выдержать более 60 боёв, побеждал я отчасти благодаря своей природной силе, отчасти потому, что, начиная бой, я уже не знал, где и когда остановлюсь. Но сегодня, похоже, победа впервые должна была достаться не мне, потому что драться мне не хотелось ни вот столечка. А Робин Снейл был самым здоровенным из всех мальчишек, с какими мне приходилось иметь дело. Помня о мягкосердечной матушке, я никогда не рассказывал ей, как часто дерусь, а отец, если бы узнал про мои подвиги, задал бы мне хорошую трёпку. Потому-то Джон Фрай вообразил, что это мой первый бой, и когда ему открыли ворота, он прошёл мимо меня, приговаривая: "И что же это я тебе присоветовал, Джен? Эх, попутал нечистый". Но я ему сказал, что всё уже решено и отступить невозможно. Место поединка было не сказать, чтобы очень просторным, но для того, чтобы помериться с силами, его было предостаточно. Старшие ученики, школьная аристократия, встали в круг по краям ринга, а малышне милостиво разрешили лечь прямо на землю и понаблюдать за боем, копошась под ногами старших ребят. Мальчишки помогли мне раздеться. Бросив на землю шапку, я стащил с себя кожаную куртку и положил ее на шапку, Потом снял жилет и положил его на куртку. Я попросил одного из учеников присмотреть за моими вещами и помню, с какой гордостью он взялся услужить мне. Затем на ринге появился Робин Снелл. Он начал кружить вокруг меня так резво, что я едва успевал поворачиваться, следя за его передвижениями. К тому же он оказался на несколько дюймов выше меня, но я всё думала о странном поведении Джона Фрая. И о том, почему он приехал за мной так рано, и начинать бой у меня не было ни малейшего желания. Садитесь и пожмите друг другу руки, закричал один из старших учеников, подпрыгивая от удовольствия. Пожмите друг другу руки, щенки, и покажите нам, что вы способны. Робинс схватил меня за руку и, бросив презрительный взгляд, ударил меня по лицу. Да что ж ты делаешь, паршивец, возмутился Джон Фрай. А ну-ка, дай ему сдачу, Джен, чего стоишь? Во-во, так ему так, добавь ещё на закуску. Как раз в этот момент я изо всех сил нанёс Роббину удар справа. Мой выпад к великой радости зрителей разодорил нас обоих. Тумаки Роббина градом обрушились на меня. Мальчишки что-то орали, но что я так и не разобрал. Наконец, первый раунд закончился, и я тяжело дыша ушёл в свой угол, испытывая огромное желание махнуть на всё рукой и признать поражение. Один из старших учеников усадил меня к себе на колено. "Глубже дыши", посоветовал он. "И главное, помни: не всегда конец боя похож на его начало. Часто бывает совсем наоборот". Время возвестил мальчишка, взявший на себя роль судьи. "Считаю до трёх". Если не поднимешься, значит, ты трус, и твое место среди девчонок. Итак, один, два...» Не успел он сказать «три», как я, жарко и часто дыша, вырос перед своим врагом, держа боевую стойку. «Разделайся с ним, Робин! Пусть знает, как связываться с таким, как ты!» выкрикнули из толпы. Но разделаться со мной оказалось не так-то просто. Я ускорил темп боя. И уходя от ударов Снелла, стал атаковать его при каждом удобном случае. Я вертелся, делал обманные финты, полагаясь не только на ловкость рук, они у меня были всажены в и кровоподтёках, но и на ловкость ног. А между тем Джон Фрай, обращаясь то к одному, то к другому ученику, спрашивал, не пора ли прекратить побоище, потому как неровён час Робин Снелл может вышибить мне мозги. Но, узнав, что за плечами у меня более шестидесяти боев, необычайно расхрабрился и, подойдя ко мне, шепнул на ухо «Не сдавайся, Джен! Не возвращайся в Эксмур без победы!» И снова я сжал кулаки. Либо Робин Снелл свалит меня окончательно, либо я его отделаю так, что он запомнит этот бой на всю жизнь. При исполненной решимости я ринулся в наступление. Робин, уверенный в победе, криво усмехнулся, и я возненавидел его за эту усмешку. Он ударил меня левой рукой, а я ответил правой, угодив обидчику прямо между глаз, что ему крепко не понравилось. Я больше не боялся его и не щадил соперника так же, как не щадил себя. Я дрался яростно, но расчётливо, и сердце моё оставалось холодным. Я дрался, зная, что скорее умру, чем опозорю родной край. Что было после, я вспоминаю с трудом. Помню только, что одолел таки Робина Снелла, а потом помог отнести его, жестоко избитого, в спальню Бланделл-Скул.